Обнажающая инвектива Под инвективой здесь в первую очередь понимаются всевозможные наименования стыдных частей тела и соответствующие сочетания, используемые как вульгарное поношение оппонента. Все они так или иначе носят с одной стороны сексуальный характер, а с другой тесно связаны с табу на обнажение. Поскольку половые органы человека соотносятся в нашем сознании с выделяющей функцией, то некоторые слова исследуемой группы можно рассматривать как в разделе обнажающих инвектив, так и в разделе эскатологизмов. Перечислим ряд конкретных инвектив. Все они именуют те или иные части человеческого низа. Это английское «you can't», «obolox», «ess», «eshal» и такие выражения, как «handekant». Название карточной игры. Хегацно, Болок, Струс, Болсту, Долой и так далее. Немецкая Аршлох, Лекми французское Французская Кон, Монкон, Испанская конью, Итальянская Кацо, Кацичо, Ka Японская Кицумагари, Кривая задница засранец, Татарская Петек, Болгарская Пупса, Чешская Кураку, Типтаку, Типика, башкирская кертекбаш армянская вор лори глух пуц двер азербайджанская амшик демек кет сик, дашак газлар таджикская кунаткуси и многие другие в ряде культур популярно пожелание поцелуй меня в жопу это например английская кисмаэс немецкая лекмиха румынская пупа майнку